Глава 64. Май 1919. Андреевская. Южный фронт. Мирон, распоясанный и без оружия, как будто бы держал экзамен перед тройкой заседающих. Все трое раздраженно повернули головы на шум, и Леденев узнал среди них Зарубина. — Это что же у вас тут, товарищи, суд? — У нас тут, товарищ Комкор... Заседание касательно товарища Халзанова. Ударяя на слово «товарищ», как будто лишь ему дано решать, кого так можно называть, ответил тонкаше и бритый наголо мозгляк с сухим желтоватым лицом. Присаживайтесь, мы и вам предоставим слово. — Ну а как же? Ведь мой комиссар! — вгляделся Леденев в его глаза за стеклами пенсне. Какие-то кроличьи, будто и жалкие, но в то же время непугливые, неподавимо неотступные во власти судить и карать. «Ну что же, продолжим. В ваших материалах, Халзанов, содержится прямое обвинение Компартии, что она повела революцию к гибели. Вы писали, что и на Дону, и в Советской России должна быть установлена другая и якобы подлинно народная власть, и это невозможно сделать без того, чтобы свалить нашу партию». «Я не имел в виду свалить большевиков», — ответил Мирон, — страдальчески морщись от каждого слова. «Идеи этой партии я разделяю целиком. Считаю их святыми и кровно своими. Но я не разделяю ее методов. Вот именно здесь, на Дону. Казак по рождению, стало быть, враг. Против такого отношения к огромному проценту я решительно восстаю. Я утверждал и утверждаю, что коммунисты Дон Бюро и политическое управление Южфронта делают преступную ошибку. — А значит, и центр ошибается, — глумливо подхватил все тот же человек в Пенсне. — Я не берусь судить о центре. Я говорю лишь о том, что я вижу своими глазами и просчитываю в директивах, какие мне положено читать. Но если этот центр настаивает на процентном истреблении казачества, на выселении его с родных земель, тогда и он, считаю, ошибается. — Безграмотного, темного, растерянного казака-середняка и даже бедняка, какой еще не встал под красные знамена, мы делаем врагом советской власти, врагом своих же братьев, рабочих и крестьян. — Ну вот, вы уже изворачиваетесь, — удовлетворенно перебил председатель, блеснул своими стеклами налево и направо, как будто вопрошая, — а надо ли продолжать? По мне и так уж все понятно. Зарубин был непроницаем, а Леденев смотрел ему в глаза, допытываясь до ответа. «Ты что же забыл? Не он ли первый на всем маныче из своего казачьего довольства, как из кожи вылез и за тобой пошел, как за Христом?» «Я перед вами повторяю ровно то». «О чем говорил и писал», — ответил Мирон с мучительной улыбкой понимания, куда ведет его вот этот человек с глазами кролика. «По воле Центра ли, по глупости ли местных коммунистов огромная масса казачества оказалась оттолкнута от Советской России. Не проповедь социализма она получила от Южного фронта, а крестовый поход и дикую жестокость Испанской инквизиции». — Видя это, я счел своим долгом обратиться в И красного героя склонили к тому же, — блеснул стекляшками на леденева председатель, как будто втискивая лезвие между ним и Мироном, отпуская Романа на волю, соблазняя, глуша тонким ядом почтения, лести, поманив и лаская, как пса, протянув на ладони надежду. — Все вопросы у нас лишь к нему, казаку, краснобаю он чужой и чумной, а ты наш, отличила тебя и возвысила власть трудового народа. Своими сомнениями я делился со всеми, кого считал другом и с кем прошел весь путь борьбы от 18 -го года до сегодняшнего дня, ответил Мирон, не взглядывая на Романа, в том числе и с Леденевым. Если мы оба с ним смотрим на эту беду одинаково, на чью беду, Халзанов, поддел председатель? На беду атаманов, кулаков, всей казачьей верхушки, плоть от плоти которой вы сами. Вот уж воистину беда и наше преступление не церемониться и раздавить змеиное гнездо, покончить, раз и навсегда с опасной гадиной, которая не только шипит из угла, но и жалит нас в спину. А ком-дон-кору вы глаза открыли. Так зачем вам это было нужно, а? Халзанов, хотели прислониться к авторитету Леденева? Вы заведомо знали, что такое письмо тотчас станет достоянием масс. Не потому ли вы, Халзанов, поспешили разослать десятки его копий всем, кому только можно? Чтоб крестьянские массы узнали, что красный герой Леденев не верит в политику партии. И если Леденев не понимает, за что ведет людей на смерть, то и все эти люди, конечно, задумаются, а так ли правы? — Мы — большевики. И это в тот час, когда мы, истекая кровью, пятимся к царицыну. — Говорите уж прямо, товарищ Янсон, не вытерпел Мирон. — Казак, Есаул, тайно вел агитацию. — Так ведь очень похоже на то, товарищ бывший Есаул. — Дозвольте слово, — кашлянул Роман, тупея от самой необходимости доказывать, что трава по весне зелена, а река течет к морю. Вы как мое письмо читали? Сквозь очки. Что вы имеете в виду? А что через ваши очки все будто бы совсем на выворот читается, а не то, что написано? Писал я то, что нет на свете конницы сильней породных казаков, и очень нам желательно тех казаков под красные знамена притянуть, вроде как непослушных детей к доброй матери, с рабочим классом породнить, как равных с равными. А мы по ним бьем, как за зверем, людьми не признаем. Хуч он кулак, хуч середняк, а все одно для нас не человек. Вот они и бегут за свободой к Деникину, как табу над грозы. Жизни им от нас нет. Если вы этого через свои очки не видите, то нынче же и увольтесь с должности, как инвалид по зрению, либо по уму». «Вы с кем говорите?» — у председателя задергалась бородка, взыграли живчики под скулами, — вонзил в Леденева взгляд крольчих глаз, пытаясь сделать их уничтожающими, страшными. «А и вправду! С кем? Я ведь не знаю, кто вы такой!» — дернул ртом Леденев. «Я председатель политупра совета. И сколько у тебя дивизий?» «Каких дивизий прошипел председатель, смотря на романа как царская водка? А красных дивизий, какие за раз под тобой насмерть идут? И белых, казачьих, какие то искусно маневрируя, окружила, разбил. У нас с ним, — кивнул на Мирона, пожалуй, уж десяток наберется. Так что ты по лету продавай не свести, а играй барыню». «Что? Да я тебя!» За это тут, на месте, задохнулся Янцен, как будто силюсь выжечь на Леденевском лбу тавро своими наведенными увеличительными стеклами, в которых сфокусировалась вся солнечная сила революции. «Все, что вы нынче можете, своими ногами отсюда уйти. Так как вас проводить? С почетом или шампалами?» «Уймись, Леденев!» — прикрикнул Зарубин. «И выйди отсюда немедленно». «Ну почему же? Пусть себя покажет», — вскочив, пролаял Янсен. «Вот вам лицо. Князек, Наполеончик, Чингисхан. Как он прикажет, так и будет. Выпарать, конями в диком поле разорвать». «Ну, хватит!» — оборвал Мирон, и, грузно поднявшись с одинокого, пыточного своего табурета, красноречиво ворохнул сведенными перед собой руками, словно протягивая их в невидимые кандалы. «Коль так необходимо, арестовывайте!» «Молчи, Леденев!» — прикрикнул Зарубин еще раз. «Всем сделаешь хуже!» «Да что же это за сила в них такая?» — подумал Леденев, не двигаясь с места. «Почему мы все терпим от них? Они что же, умней нас, сильнее или сердце в них тверже? Да ни этот, не Левушка на фронте даже дня не проживут!» Дольше нас в революции были, зачинали ее, муки приняли, пока мы, как собаки, стойку делали перед царем. Стал быть, тем лучше знать, кто и в чем виноват, а Зарубин, этот, разве не сверстник им по годам в революции? Однако и он покоряется. Один человек, каков бы он ни был, ничто, загавкают, задушат. Или все-таки солнце нельзя заслонить? Большинство разберется, никого не уволит из жизни зазря. И я им за раз должен покориться, поверить, что по справедливости рассудят. А ежели они Мирона до стенки раньше доведут, чем вину прояснят? Свинью тащат резать, и та упирается. Какой она, Наполеон, когда всего лишь хочет жить? Нам, что ж, и пискнуть нельзя в свое оправдание». Да и шо и спасибо за арест говорить, как будто нам сам Бог велел таких своих мучителей прощать. Святые мы, бараны. Какая ж это свобода? В чем наша вина? Что мы за казаков вступились, что новых бар не допускаем видеть над собой? Или, может, и вправду я в Наполеона гляжу? А что? И не худо бы. Тогда бы у меня такие наши братом не владели». «Ну, а людей кто завтра поведет, — сказал он последнее, — когда, улагай, на этот вот берег полезет. Быть может, вы, товарищ Янсон, захал заново? У вас бойцы не побегут? Пойдут за вами, как евреи по морю за своим Моисеем? А ежели вы его крест на себя взять не можете, то и не смейте вырывать бойца из авангарда трудящегося класса. Не отдам! Леденев, я тебе обещаю!» — сказал Зарубин, выговаривая в каждом слове каждую букву. — Мирона я беру под личную ответственность. Мне веришь? А ты сейчас себя поставил за рамки всех понятий о красном командире. Вернись в эти рамки немедля. Или уж никогда. Ты меня понимаешь? И снова детский страх сиротства шевельнулся в Леденеве. — Я дам вам комиссара Леденев, — отчеканил Янсен, — у которого не побегут данной мне революцией властью, приказывая отстранить Халзанова на должность военкома корпуса назначить товарища Флам». В синях затопотали, и в горницу ворвался командарм Егоров со шлейфом штабников и ординарцев, как из пожара на пожар, как вагонятка, посланная под уклон, с краями, груженная, прокинувшимся безотложным. Цепился в Леденева взглядом, как хозяин в отысканный топор или богор, и тотчас же, распяленный кровоточащей шкурой, накрыла стол штабная карта. «Пошел, улагай! Стянул шесть тысяч сабель под Плетнев!» — вонзился карандаш в речной извив на карте. До «Да с третьей пластунской бригадой!» Форсирует сал, захватит плацдармы в прорыв. «Если разрежет фронт на 50 верст в глубину, тогда...» Неизвестно, за что уж цепляться. Что скажешь, Леденев? Опускай, пластуны его с нашей пешкой бодаются. А уж когда почует кровь, кубыть простор ему откроется для рейда в глубину. Ударю по Андреевской одной только шестой дивизии, на себя поверну его лаву, а Буденова через Гуреев в обход, вот по этим ярам, чтобы в тылом ударил до да отсек от реки. С огнем играешь, нет?» «И с каким огнем? Ремонтную забыл. Что же он, дурачком вдруг заделался? В упор не разглядит, что ты идешь ему во фланг лишь третью своих сил? Шестая — это твое одно название, что дивизия. А ну, как он сам на восток повернет в отсутствие у нас сплошного фронта? Сам корпус раздробишь и дашь ему вырубить тебя по частям?» «У меня в конзапасе», — сказал Леденев, — «до двух тысяч лошадей» так я и погоню табун перед собой, дополню число. Такую пыль поднимем по степу, с того берега будет видать. Четвертую же пустим при самом низком солнце, чтоб повернуло от Гуреева уже по темноте. Орел не узрит, чего там по поярам такое делается». «Красивая фантазия. Обидно будет, если разобьется действительность». Черт с тобой, делай, а потом уж не жалуйся, если голову снимут, да и мою с твоею заодно. Ни на кого не глядя, Леденев вышел вон. Над салом уже колыхалась, ворочалась, чугунными валами разрасталась канонада. Казачьи батареи шрапнелями крыли позиции красноармейской пехоты вдоль берега, месили их бризантными снарядами, высаживая по окопам земляные деревья разрывов прикрывая своих пластунов, которые переправлялись через реку вброд. — А ну-ка за мной! — настиг его Зарубин, включился, потащил Романа сквозь ряды исподнего белья, развешенного на веревках во дворе, притиснул к стене и въелся глазами в глаза. — Ты что творишь, герой? Вне закона себя объявил, как последний. Молчи теперь и слушай. Ты все уже сказал. Еще раз скажешь, я — Мирона подведешь под монастырь. «Его за раз в контры, и что же, молчать? Да он же первый за тобой пошел. Забыл? Меня в революцию с казачьими плетями загоняли. Так я за своей драной шкурой пошел. А он заради нашей правды от всего отрекся, чего у него было полной чашей. От добра, от казачьего звания, от отца, даже брата, семью свою у белых бросил. Так кому же еще можно верить, если не ему? Ведь по жертве и вера не так...» Не о нем уже речь, а тебе. Ты смертью угрожал большевику. И даже не важно, что старшему, а вообще большевику. Так за Мирона же. Что ж я, по-твоему, и гордость убрать не могу? Он кто такой, Янсен? Зачем явился? Что, из-за наших телеграмм за казаков вступились так враги? Да, из-за них. Это, Рома, огромный вопрос, политический. И я в этом вопросе скорее на вашей стороне. Но тут, Рома, надо бороться словами, а не показывать, как ты, свою пугачевщину. Мы власть хоть и народная, но всякой власти пугачевщина страшна, как дикая стихия. А ты в своем корпусе, как будто впрямь прям себя на царстве венчал, мужик самодержавный. К тебе возникло недоверие, не полное доверие, как уголек, который только тлеет. А ты его берешь и раздуваешь, и счастье твое, что Врангель сейчас к царице нурвется». Вот оно как. Пока под ногами печет, стал быть нужен. И надобен, и страшен. Чего ж боитесь? И кто же это так боится? Может, ты? Или Янцин вот этот, возгряка бы За власть свою выходит, какую я у них как будто бы оспариваю? Чего ж они только о власти и пекутся, пока мы кровь за них как воду льем и льем? — Вперед за дело угнетенных! Выжимайте из сердца всю кровь, чтобы окрасить священное знамя труда, и возюкаем этой тряпкой в том самом своих же братьев-хлеборобов переводим без числа. — Святотатствуешь, Рома! — улыбнулся Зарубин тоскливо. — А как понимать? Сам же жить говоришь. Когда бы Врангель так не нажимал, прямо за раз меня зачеркнули бы. Да что меня? А как Мирона? а тебя следом завтра, да и самого его Янсона, он и тоже, поди, у кого-нибудь власть отымает, а Троцкий у Сталина, а Сталину Троцкого, про между собой выходит тушь, клочимся. А кто всех одолеет, тот и будет хозяин над нами, как опять тот же царь. А вокруг него горстка богатством владеть, мужиков погонять то на пахоту, то на войну. Ну и где она, власть-то народная? Братство, равенство, где потеряли?» Что, привада одна? Насыпали нам дуракам красивых слов, да с таким же народом стравили? Нет, Рома, нет. Об этом мы с тобой уж говорили. О солнце и пятнах на нем, и наш с тобой, если хочешь, задача, не дать червякам изгладать это солнце. А первым делом с белыми покончить. Червяков, говоришь, чистить надо. А нынче что ж, Мироны есть червяк? Пока ты его истираешь с земли. А мы молчим, как так и надо. Откуда вдруг смирение такое? Я лично травоядным, покуда жить не научился. Да и вряд ли уже научусь. Или что? Кто кого одолел большинством голосов, тот того и сожрал. А на чьей стороне была правда дело десятое. Потому что у нас дисциплина такая. Большинству не перечить. А в чем она, брат, наша правда? Опять улыбнулся Зарубин с тоской. Нет, ты погоди. Ты помнишь, я в Великокняжеской возглавил революционный трибунал, и ты мне задавал вопросы, не слишком ли чисто мету офицеров, попов, гимназистов, детей-то 17 лет. Так вот, я тогда себе право присвоил решать, кто сорняк и кого надо выплыть. И каждый из нас, кто революции возглавил, присвоил себе эту власть. Выходит, и нет у нас никакой личной правды, а есть только дело, которому служим». Не вправе мы требовать ничего для себя, даже жизни. Другими землю удобрял для будущего, так и собою будь готов удобрить. Осудить то кто будет? Что ж, такие, которые лучше нас, чище. История рассудит, историческая логика. Возможны и невинные, нечаянные жертвы. Пусть идея верна и чиста, но люди, что за ней идут, могут быть нечисты. Видеть силу идеи, а не правду ее. Все, что нам остается, делать то, во что верим. И не считать себя хозяевами революции непогрешимыми и правыми во всем. Не думать так, что революция для нас, а не мы для нее. За это революция накажет непременно. А Мироны я им не отдам. Тебе, пожалуй, верю. А что это за флам, которого Янсен мне? И с чем его едят? «Флам — это она, и ее брат так просто не съешь». «Да вон, сам погляди», — кивком указал Зарубин на двор в просвет меж рядами развешенного на веревках белья. И Леденев увидел женщину, одетую как барынька для конной прогулки, разве только за место венгерки комиссарская кожанка, а дальше красные чекчиры с кожаными леями и сапоги в облив. «Познакомьтесь, товарищи», — сказал Зарубин строго, — Комдонкор Леденев. Лариса Федоровна Флам. Да, баба. Рот ее искривился в улыбке презрения ко всему, что Леденев может сказать или подумать о ее женской слабости. И если партия к вам назначает комиссара в женском роде, о чем же это говорит? Не о вашем ли мужском бессилии. А я все думаю, чего нам не хватает. Вам про стратегию кобыльего хвоста известно? Просветите. Как в так идти, кобылица захватит в карьер. Все жеребцы за нею прям так и метутся. Куда она, туда и полк, хоть на рогатке, хоть с обрыва. Сознательности не на грош, зато природа. Что ж, если для пользы послужу и хвостом. Вы, можете ездить умеете. Я, товарищ Леденев, умею ровно то, что положено комиссару мужского рода. А чего не умею, тому быстро учусь». «Мишка! Суженную комиссару!» «Да не что можно, торщиком кор, — воспротивился Мишка. и те так и налюбоваться не успеем на такую-то. То есть, я говорю, на товарища. Добро бы Ваську, а!» Вестовые, повозочные бойцы штабного эскадрона выедали глазами, ошкуривали до нога нечаянного и невиданного комиссара. Густая волна звериного их любопытства, тоскующей похоти, охватывала эту в красных брюках, так ее обтягивающих, что зубами бы грызть. Нет, то была другая, будто бы и девственная красота, которая не только не дается в руки, но и охлестывает в кровь. Как есть черницы, умерщвляющие плоть свою для Бога, так и у этой был один жених — социализм. Поднявшись в седло, Приказал трубить сбор по шестой Ставропольской дивизии, которую чувствовал, как чужого коня, на которого сел лишь недавно, и который не может понимать его сразу, каждой связкой и жилкой, как свой от легчайшего прикосновения Шенкелем. Да еще эта чертовая идолица рядом с ним и впрямь сидящая верхом на рыжем ваське, как влетая, со зло сосредоточенным лицом и сухо горящими ведьмовскими глазами. «Да ей пусть уж прибьют», — сказал он про себя, и тотчас же от давно позабытого, казалось, в залу отгоревшего страха, от воскресшей тоски по единственному человеку, едва лишь представил обыденное на войне, как пуля разобьет вот эту голову, и конские копыта втолочат во прах вот эту красоту» и как никто в лавине всадников и лошадей не остановится, разве только споткнется распятое тело, а значит, и творить для них такую только силы зря тратить. Да что ж это такое с ним? А может, это потому, что жить мне недолго осталось, подумал он вдруг безо всякого суеверного трепета. Все от меня отходит, жену с ребенком предал, сам убил, Отцу со Степаном и грибкой чужой стал. Одна семья осталась, красные бойцы. Да их уж не знаю, за что в бой веду. В революцию больше не верю. В нее ведь надо верить, свято или уж никак. Все она из меня уже вычерпала, как будто иной раз и ждешь, чтоб убила. А тело все едино умирать не хочет, к бабе тянется. Природа велит род продолжить. И видно чем ближе к концу, тем сильнее. Полсотни бойцов во главе с Чумаковым погнали табун кон запаса, червонно-золотую, на закатном солнце, расплавленной рудой текущую массу. И вот он, Леденев, уже только в бинокль видел плавучие бугрящееся облако просолнеченной пыли, которая заволокла пространство впереди примерно на две с половиной версты. То есть то же самое, что должен был увидеть и кубанский генерал, своими глазами уверившись, что Леденев пошел к Плетневу всеми силами. бригада катились уступом назад на левом фланге этой конской лавы. Два резервных полка укрывались за ней, как за пыльной завесой. Уже забравшие часть хутора улагаевские пластуны, завидев конницу на западе, ударили по ней шрапнелью из развернутых трехдюймовых орудий. С непривычки, пугаясь трескучих разрывов, весь табун, как при первых раскатах грозы, захватил во всю силу. Полудикие узники леденевского замысла вытягивались в стрелку и стлались над землей, поднимая еще больше пыли и надвигаясь на кубанцев суховейной стеной. Идущая вагиб Плетнева слитная струя кубанских конных сотен немедля повернула им навстречу, чтобы перейти в контратаку с глубоким строем. С последних полутора сотен саженей они, наконец, разглядели невиданное воинства, Несомненно, живых дончаков, которые не то неслись на них по собственному произволу, не то управлялись незримыми всадниками. Но было уже поздно, всхлёст пошли. И как же быть, идти в атаку на табун на все его безвинное бесчеловеческое бешенство? Кого же рубить? Леденёв разглядел, как кубанцы подбирают поводья, Невольно укорачивая скок своих коней, табун потек за вожаками вправо и назад, обнажив за собой лаву двух ставропольских полков. С темной, неизъяснимой тоской Леденев кинул взгляд на свою комиссаршу, показал на нее жигаленку тычком, как барышник на выбранную кобылицу, и послал аномалию вскачь, потащив за собою штабной эскадрон. Вонзился в косматую бунчуками стремнину. Под копытами сотен коней не осталось земли, ни прорехи для вольного скока. Всюду только зеркально-кровавые, налитые упорством лошадиные глаза и такие же точно людские, так что не отличишь человека от ни в чем неповинного зверя. Вворачиваясь в землю буровом, вертясь в седле то по салонь, то против часовой, норовил прорубиться к диковинно ловкому всаднику на высоком поджаром текинце, будто розовой масти. Тот тоже набирал к нему, играючи, неуловимо отбивая удары ставропольских мужиков, прикрытый сзади жилистыми полуседыми усачами в снежно-белых кубанках. Прибился к Леденеву левым траверсом, вонзил ему в зрачки смеющийся бесстрашный взгляд — парировал закрытым махом, высоко воздевая эфес, не давая срубить себе пальцы. На ком только не пробовал шашку Роман. На немецких драгунах, которые дрались с непогрешимой точностью машин, и на пышных венгерских гусарах, искусных фехтовальщиках, по-змеиному гибких, коварных и неустрашимых, рубивших так, что расщепляли дульную накладку на винтовке у тебя за спиной, и лезвие на ноготь въедалось в железное дуло. На донских казаках и кубанцах, астраханцах, калмыках, текинцах, ингушах, осетинах мало знал себе равных, разве только Матвея Халзанова. Вот и сейчас пришлось вложиться в рубку всем своим искусством и выверенным опытом. Принял пяткой клинка изощренный удар с переводом, Бросил ложный замах и, скользнув по чужому клинку, свил запястье жгутом, заплетая, корчуя кубанскую шашку своей. Как неплотно вкипела в ладонь, шашка в миг была вырвана из руки генерала. Леденев зверовато ощерился, изготовясь рубить по погону, но в лицо ему глянул глазок револьвера. В неизмеримо краткий миг он прянул влево и почувствовал, как кто-то, будто бы копытными щипцами, ухватил его за правое плечо. Они в одну секунду отвернули друг от друга. Кубанцы сомкнулись вокруг своего вожака. И шашка Леденева будто ртутью по стокам налилась. Его захватили, стеснили конями, заклещили в плечах эскадронцы, никуда не пуская и глядя в глаза, будто уж соступлением богомольного страха. Разодрали на нем гимнастерку, давно ушлипкую и жирную от крови в подмышке и торопясь перетянули ранку. Револьверная пуля лишь скоблинула по плечу, сцарапав кожу и надрезав тугой пучок мускулов. Он передал шашку в левую руку, а в остальном не поменялось ничего, все так же правило аномалий одними шанккеями. Но руку, все сильнее подергивала ресь, а главное, все возрастала тошнота, и в голове мутилось. Пылающее солнце плавилось, как в тигле, погружаясь за край обозримого мира. Разлившись в полнеба, багряно сиял и вот уж тускнел, умирал, задернутый пылью закат. Кубанские полки, отхлынув, Перестроившись, рванули из сгущающейся тьмы косматым черным пламенем, извергнутым будто уже из самой преисподней. Сходились еще дважды. От глубокого охвата спасали только пулеметные тачанки, которые он выбросил на фланге. «Буденный где? Буденный!» На третьем заезде в атаку колышущийся в горизонтах черный пламень вар, смолу, как будто прочесала буревыми воздушными струями, прибила катками нежданного ветра, который так долго блуждал по степи, хотя Леденев его вызвал, наслал на кубанцев еще при полуденном солнце. В непроглядной дегтярной дали, на востоке, прорвалась дробным проливнем, полыхнула во весь горизонт с пожирающим треском стрельба. Припадочно восторженно забили пулеметы. Тра-ра-та-та-та! И из этой незримо разверстой дыры поднимающих лынул трясучий перекатистый рев петроградцев. Рра, ра Кубанцы повернули к берегу, но нигде уже не находили спасения от этого загонного отсечного огня, катились к реке валунами, на кувыркающихся через голову конях. Вдоль по берегу стало светло от игольчатых вспышек, остервенело рокотавшие Максимы, полосовали вороненую гладь сала, взрывали острожалыми фонтанчиками воду вокруг голов людей и лошадей, спасающихся вплавь, расклевывали их, дырявили, топили. Покачиваясь от дурнотной слабости и потряхиваясь от озноба, залившего потную спину, Леденев шагом въехал в Плетнев. В левадах по околицам разгорались костры, сигнальные метки победившего воинства. По улочкам, как на родение неведомых огнепоклонников, метались конные и пешие с кидающими искры факелами, кричали, словно на пожаре, о беде. Оказалось, что ищут пропавшего командарма Егорова, который сам водил стрелковый полк в контратаку на Плетнев и выбивал из этих улочек кубанских пластунов. Внимание Романа привлекло какое-то столпотворение на выгоне. Трепещущие огневые отсветы выхватывались из чернильной темноты, стоящую спиной ко врагу вереницу пленных, легко опознаваемых по одинаковым долгополым черкескам. Оранжевое пламя... Озаряла тупевшие в усталости неподвижные лица кубанцев, и матерых бойцов, и кужат, застывшие в глухой тоске глаза, отражали огонь и светились, как калые уголья в бутушь обгоревших, подернутых золою черепах. Дуга леденевского взвода тачанка. И она комиссарша, как сама революция у пулемета. «А ну, стой!» — крикнул он, колотясь от озноба, ощущая себя, как в тифозном бреду, будто вновь очутившись в нагольном, передорликом с присными, да и разом во всех тех казачьих станицах, по которым прошел, волоча за собой вот эту стальную косилку, с неутомимостью срезающую всех, не разбирая. И, подскакав, закрыл с собой пулеметное жерло, через которое была готова хлынуть ночь, еще черней, не чем та, что уже наступила в природе. «А как!» — только и прошипела она, откуда-то из самого нутра, как будто не собственной силой, а чьим-то растущим в ней голосом. «А так, как я завел!» «Или сам рядом ляжешь!» — повел глазами на ком взвода Хлебникова. «До всех довести!» Хуч комиссар, хуч сам Илья, пророк на колеснице с неба спустится. Пусть трибунал их судит, а не всякое. Не глядя на нее, поехал в хутор. За кого же квитается стерва? Может быть, за семью или за мужа? Хорошо, если так. Со временем проходит, знает по себе. Как запаленного коня выводишь из прозрачного ручья. Не пей, дурак, больше ведра, то сдохнешь, да и сам он... Животное не умом, а нутром понимает. Довольно, так и душа сама себя оберегает. А может, нравится ей кровь? Ни с чем не сравнимая сладость у человека жизнь отнять, тем более разум у многих, которые перед тобой, что червяки под сапогом. Сколько прав человеку дает революция, а тот охотнее всего берет одно, извечное — держать в руках чужую жизнь, давить слабейшего, дотаптывать павшего и безоружного. Неужели она такова? Гадюка, хуже бляди, неживым мужиком, человеченный кормит себя, и не видно порока ее никому. Носта не провалился, как у сифилетички. Он и в свое нутро не мог уж заглянуть, а не то, что ей в душу. Ни на что уже не было времени — лишь на то, чтобы в отсутствие раненого командарма Егорова колдовать вместе с Клюевым над штабными трехверстками, как хирурги над телом больного, зажимая и наживо штопая все новые и новые разрывы вытекающих и пополняемых кровью членах этого тела, означенных на карте красными брусками, овалами, гребенками, расходящимися и сведенными в клещи ударными стрелами. Перегруппировав свой потрепанный корпус и подкрепив его кубанцами Покровского, Улагаев бил охватные клинья в растянувшийся фронт красных сил. В одно и то же время ударил от Романовской и Святого Креста, перешагнув на правый берег сала. Измочаленная в полосе непрерывных боев, потерявшая более половины орудий и стащившие огнеприпасы, десятая армия покатилась к царицыну. Последний пятачок Донской земли поглощался копытами распаленных казачьих коней. Весь Дон, как крыга от сплошного поля в ледоход, откалывался от Советской России, чья чертания на карте все более напоминали накренившийся готовый повалиться дуб, кривой ствол которого неумолимо подгрызают зубьями пилы, а корни выкорчевывают из земли железными пешнями.